С утра Митя долго и осторожно щупал лицо. Под кожу будто был насыпан песок. Никак не удавалось рутинное действие — подняться с кровати. Чего-то доставало, тело не принимало импульс от мозга. В какой-то момент стало не по себе, и тут Митя все же взял себя в руки и сел на постели. Только теперь он заметил, что в комнате нет окон. Митя негромко и хрипло позвал. «Ренат...» На соседней кровати кто-то ворчал и ворочался. Из-под одеяла выглядывал широченный мужской зад, покрытый мелкими рыжими волосами. Этот зад принадлежал не Ренату. Митя, который хорошо рассмотрел его в бане и выходящем из моря, знал это наверняка. Митя вспомнил о кошельке, кинулся проверять карманы. Телефон и паспорт на месте, а вот кошелька нет. Там было немного наличных и все карточки грузинские и российские. Митя хранил кошелек во внутреннем кармане куртки, но тот был на распашку, а внутри пустота. Даже катышки и фантики от конфет Бон Пари, и те кто-то выгреб. Осознание этой утраты слегка оживило Митю. Допив на беглаве, он долго блуждал по комнате, осматривая углы, залезал под кровать, Зачем-то тайком изучил и походный рюкзак своего соседа, хотя хорошо помнил, что кошелька он лишился еще в подземелье, а, возможно, и раньше. И вот возникла новая странность. Митя был абсолютно уверен, что оставил маску свиньи в салоне такси, но теперь она оказалась на подзеркальнике. Вчерашнему вечеру нельзя доверять ни в одной детали. Все же не зря тот бармен говорил об опасном воздействии чачи на организм россиянина. Всего пара рюмок, и вот ты уже орешь в пустое пространство, стоя на четвереньках в маске свиньи. А кошелек ты, может быть, просто съел вместе с карточками». Потом Митя вспомнил, как незнакомка, которую он принял за Лизу Райскую, запустила руку ему под куртку, коснулась его живота. «А что с рукой было дальше?» Стоя в ванной со щеткой в зубах, Митя продолжал вспоминать фрагменты вчерашнего вечера. Было слишком много лакун, прогалин. Минимум воспоминаний о том, как он перемещался из одного пункта в другой. Никакого зазеркалья на картах Тбилиси не оказалось. Митя вышел на улицу, прошелся немного по солнечной стороне. Только начало весны, а уже припекает как следует. Говорят, в Грузии невыносимое лето. Тефлис находится на берегах Куры в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тифлисе, несмотря на то, что город находится только еще под 41 градусом широты. Самое его название — Тбилис-Калар, значит «жаркий город», сообщается в путешествии в Арзрум Пушкина. Митя снова и снова запускал руку во внутренний карман куртки. Если ты 99 раз ощупал карман в поисках кошелька и его не нашел, то нет никакой гарантии, что, предприняв это действие в сотый раз, ты внезапно его не обнаружишь. Кажется, было что-то такое у философа Юма. А еще, говорят, безумие — это стремление повторять одно действие бесконечно в надежде на другой результат. Митя с Ренатом вернулись домой тем же вечером. По дороге Митя безуспешно пытался дозвониться до банка, надеясь заблокировать счет. А потом обреченно смотрел на воду и горы в окне. Попадалось много коз и свиней. Все выглядели уставшими и схудавшими. И пастухи, и животные.